Глава 10. Андрей Ходить среди трупов тех, кто еще недавно были обычными людьми, которые думали, говорили, мечтали и просто жили, было странно. Весь вид котлована, заполненного телами тварей и людей с застывшими навсегда лицами, давил на сознание и непонятным образом влиял на меня. Казалось бы, мне должно стать плохо от увиденного, но ничего подобного не было. Мной овладела какая-то отрешенность и опустошение. Все воспринималось словно в кино. Разум отказывался верить в правдивость того, что видели мои глаза. 34 трупа клановых игроков, 34 разрушенных судьбы. И все это по воле системы и наших потомков. Неужели они хотели именно этого? Хотя чего я удивляюсь, ведь я еще после первых суток заметил миллионы погибших в этом мире. Просто там это воспринималось сухими цифрами статистики, а вот тут все было реально и сейчас лежало мертвыми телами парней и девушек под ногами. Двое выживших ребят стояли на месте и спокойно смотрели на мое приближение к ним. Один из них походил на Шварценеггера в молодости. Такой же перекачанный качок-блондин с мощным телом, короткой стрижкой под ежик и карими глазами, при этом одетый в кожаную броню с двуручной секирой в руках. В его глазах, несмотря на ситуацию, светились не печали сожаления, а азарт и жизненный опыт понимания и осознания случившегося. Рядом с ним стоял парень с внешностью одного из айдолов корейской или японской эстрады. Щуплый, но крепкий азиат с черными волосами и ярко-зелеными глазами. Он смотрел холодно и казалось отстраненно, вот только его глаза сверкали злостью, а рука в белой перчатке сжимала со всей силой рукоять меча до такой степени, что клинок слегка дрожал. Одет он был в странную, похожую на форму одежду с длинным плащом-накидкой, причем вся одежда была черного цвета с зеленой окантовкой. И только присмотревшись, я понял, что этот кадр явно косплеил известного персонажа аниме. Не удивлюсь, если он и имя Кирита себе взял. «Добро пожаловать в ад!» – весело оскалился здоровяк, закидывая секиру на плечо. «Мы благодарны вам за помощь», — словно очнувшись, произнес азиат, при этом глядя будто сквозь меня. «Привет», — мрачно поздоровался я. «Что здесь случилось и кто вы?» «Вопрос неправильный», — хмыкнул здоровяк. «Да и какая разница, кто мы и что случилось, если через двадцать минут мы все умрем?» Уважаемый Егор хотел сказать, что скоро появится третья волна монстров, которую мы не переживем. — сухо произнес Азиат, плавным движением отправив меч в ножные. «Вы уж меня извините, но я умирать не собираюсь и девчонкам не дам», — кивнул я в сторону девушек. «Потому, если можно, четко и по существу сообщите, что происходит и почему мы умрем. Обрати внимание на свои эффекты», — кратко произнес Азиат. Быстро пересмотрев параметры, я заодно на автомате увеличил дух, получив 60-й уровень еще не успел это сделать раньше. К тому же заодно поднял наблюдательность до 5 уровня, сейчас это было важнее всего. А вот ниже я увидел надпись, которая меня совсем не порадовала, особенно после пояснения системы. Метка врага тиранозавра Рекса и его слуг. Из пояснения выходило, что тот, кто убил или напал на слуг этого самого босса, именно этой долины монстров, получал метку, которая спадала только после смерти самого босса, тираннозавра Рекса. И да, Рекс — это не имя, а просто обозначение того, что он вроде как царь всех местных динозавров. До тех пор, пока висела метка, все местные твари, а также и сам босс, будут охотиться за нами, пока или мы, или он не умрем. Вот и помогли, называется. М-да. «А что нам мешает просто свалить отсюда?» — хмуро спросил я. «Волга в той стороне», — кивнул на запад Егор. «Там же и наш любимый зубастик с почти полумиллионом ХП и кучей прислушников. Ну а если решишь сбежать в другую сторону, то ничего не выйдет. Нас уже давно окружили его мелкие твари» нападать они не будут, но вот задержать нас до того как обрушится третья и последняя волна монстров вполне в состоянии. Допустим судорожно перебирая варианты мой разум пытался придумать выход из ситуации. А что если мы спустимся в данж? Вот это махнув рукой на место вокруг нас произнес егор. И было когда-то данжем. элитные твари, недолго думая подняли на воздух все, что было у нас над головой. Эти зубастики разумны и умеют применять магию по назначению. А если данж будет активным, да еще и не зачищенный, уточнил я на всякий случай, тогда вся Орда соберется перед этим данжем и будет ждать, пока мы не выйдем оттуда или не зачистим подземелье», лаконично заявил здоровяк, пожав плечами. «Отлично!» Довольно кивнул я головой и прикоснулся к ближайшему трупу игрока. Как я и подозревал, все его вещи оказались в инвентаре, а сам труп развеялся, как и монстры. От этого вида я, не сдержавшись, пробормотал. Если Вета поймет, что увидела, будет беда. После чего повернулся к парням. «Я собираюсь увести отряд отсюда в данж, из которого мы не так давно вышли. Вы с нами?» «А у нас есть выбор», — насмешливо спросил здоровяк. «Почту за честь помочь тем, кто спас наши жизни» ритуально поклонившись, произнес азиат. «Тогда собирайте вещи и дроп с мобов. Если атака через 20 минут, значит, у нас есть 10 на сборы», резко приказал я, после чего быстрым шагом подошел к сидевшим на одном месте девушкам. Остановившись возле них, я четко, но не очень громко произнес. «Я понимаю вашу трагедию, но у нас нет времени. Через 20 минут мы все будем трупами, если не начнем шустро выполнять мои приказы». «Дабы не было много вопросов, сразу обратите внимание на эффект в ваших параметрах и запросите пояснение от системы. У вас минута на осознание». «Что ты хочешь сделать?» — обнимая всхлипывающую Лизу, спросила у меня Вета, как только проверила свои статы. «У тебя будет отдельное задание», — твердо произнес я. «Бегом отправляйся туда, откуда мы пришли, и разведай обстановку». «В бой не вступай. Если заметишь кого-то, сразу назад. От тебя нужно только наблюдение. Ясно?» Я решил сразу отправить Вету подальше, а то я даже не знаю, как скажется на ее психике то, что мертвые люди исчезают так же, как и монстры. Хорошо, хоть ребята начали с мобов собирать лут, а не с игроков. «Ну и какой в этом смысл, если я не смогу вам докладывать?» пронзительно посмотрела на меня Вета. Если даже найду безопасный путь отхода, как мне вам сообщить? У нас нет кристалла связи или чего-то вроде. Такое чувство, будто ты просто хочешь отослать меня куда подальше. Я тебя, вас всех тут не брошу». «По словам парней», — кивнул я в сторону ребят, «нас окружают мелкие разведчики стаи местного босса. Мне нужно, чтобы ты их отвлекла с нашего пути. А докладывать не надо». Ты просто будешь контролировать ситуацию у опушки леса. У тебя самый высокий показатель скорости. Кроме тебя с этим никто не справится. И да, чем дальше мы спорим, тем меньше времени остается. Как-то ты сам себе противоречишь, подозрительно посмотрела на меня Вета. То не вступать в бой, то снять разведчиков. Определись уже, чего именно от меня хочешь. Разведка предполагает не только наблюдение, но иногда и ликвидацию мелких целей. — сухо прокомментировал я. — У нас нет времени. Ты идешь или мне отправлять Алену с Лизой? — Если ты говоришь, что так надо, я пойду. Вета отпустила Лизу, вставая в полный рост. — Где мы встретимся? — Наверху. Там, где ты залезла. На дерево. — кратко произнес я. Вета кивнула головой и за несколько секунд забралась по стене раскола наверх и скрылась из виду. Теперь уже Алена обняла всхлипывающую Лизу. Лиза, Алена, вы как? Сможете взять себя в руки? обратился я к девушкам, как будто у нас есть выбор. Зря мы все-таки девушка не закончила, взглянув покрасневший от слез глаза подруги. Говори, что нам делать, обратилась Алена уже ко мне. Самое простое и одновременно сложное, тяжело вздохнул я. Нужно как можно быстрее собрать весь лут и не только с монстров, но и с людей. Все обычные вещи без бонусов сразу продавайте в игровой магазин, а все с бонусами оставьте в инвентаре. Справитесь? В ответ Алена помрачнела и медленно кивнула головой. Пока Лиза начала дрожать лишь сильнее, глядя на своего погибшего друга. Разве мы их не похороним? спросила Лиза, никому конкретно не обращаясь. Нет, хмуро произнес я, после чего наклонился к мертвой девушке, которая лежала возле парня, над которым плакала Лиза, и забрал с нее вещи, после чего труп девушки рассыпался пылью и исчез. Все происходит вот так. И да, нужно торопиться. Время тикает. Осталось 8 минут. А нам нужно собрать все, иначе мы не выживем. Хорошо, согласилась Алена. После чего шепнула что-то Лизе и отправилась собирать лут с первых игроков. Лиза глянула на меня осуждающе, однако спустя пару секунд тоже встала на ноги и поплелась за подругой. Лут с парня рядом никто из них так и не взял. Проводив их взглядом, я сам наклонился и забрал вещи с парня. Все эти эмоции и лишние переживания насчет погибших только приближали брезгливых или слишком мнительных людей к смерти. Нам сейчас важна каждая копейка. И так меня терзали сомнения насчет того, что у нас выйдет реализовать тот план, который я задумал. Конечно, его еще нужно доработать, да и узнать, какими силами обладают наши новые попутчики. Но общая идея у меня уже была. Главное, чтобы мы успели добраться до данжа, а там уж как-нибудь разберемся. Оставшееся время мы носились по кратеру, судорожно собирая все подряд. Справились за 7 минут, и то лишь благодаря тому, что Лиза и Алена наконец пришли в себя и стали передвигаться нормально, а не как две поникшие особы. Возможно, сыграло свою роль мое вмешательство, когда я, проходя мимо них, добавил, что чем дольше они возятся, тем меньше шансов у нас выжить. Хорошо, что здоровяк и азиат явно не испытывали трудностей с психикой. Либо они уже попадали в такие ситуации, либо просто оказались более стрессоустойчивы. Ну, или, может, у них еще горячка боя не прошла. Закончив сбор всего, что только можно, мы устремились в сторону веты. Как только достигли дерева, девушка спрыгнула вниз и доложила, что убила четырех мелких тварей, но больше никого не видела. Кивнув, я осмотрелся и быстро выстроил последовательность движения а после, немедля ни, ни секунды, скомандовал движение бегом. Время уже конкретно поджимало. Еще никогда в жизни мы не бежали так быстро. Более того, в процессе движения я заметил, что стали отставать Лиза и Алена, но зато Егор держался наравне со мной. Приказав ему подхватить на спину Алену, я усадил на себя Лизу. Для меня ее вес и вовсе не ощущался, но вот драться в таком состоянии я не смогу. Так что Вете и Азиату пришлось брать на себя зачистку. На удивление этого парня звали не Кирита, а Чжан. Еще меня удивила Лиза. Эта наглая особа мало того, что уже полностью забыла о трагедии, что мы пережили, так еще и азартно лезла ко мне на шею и умудрялась лечить Джана и Вету. Все-таки изредка мы встречали монстров, с которыми приходилось вступать в бой ребятам, а после догонять нас. Останавливаться нам было нельзя ни в коем случае. Судя по тому, что я увидел, Джан был сином, но не с кинжалами, а с мечом. Тоже какой-то микс, но в целом успешный. Мобов он косил чуть ли не быстрее, чем Вета, да и в скорости нисколько ей не уступал. Мне даже показалось на миг, что Вета ревниво стала посматривать в его сторону хотя думаю, что это просто игра моего воображения. В конце концов, не могла же она реально приревновать парня к ликвидации мобов. Это даже для нее перебор. К входу данжа мы добрались за полчаса, и как раз вовремя. Та самая третья волна, о которой говорил Егор, уже висела у нас за спиной. И Это были необычные медленные твари с куриными мозгами. Эти вполне успешно догоняли нас, но нападать не спешили. Более того, они держали дистанцию и прятались от стрел веты за деревьями. Она иногда умудрялась кого-то подстрелить, но подранок тут же отступал, не давая себя добить. Вот вам и 50-плюс уровень, да еще и со специализацией. А ведь это обычные мобы, даже не элитные. За нами гнались несколько видов ящеров с уровнями от 51 до 55 -го. Но как только мы влетели в данж, мобы остановились. Так что, пройдя дальше по коридору и обнаружив небольшое ответвление, я объявил привал. После чего установил тот самый барьер, а затем расположился вместе со всеми в центре комнаты. «Что же, полагаю, пора нам познакомиться для начала», – произнес я первым. «Меня зовут Андрей, у меня 60-й уровень, специальность хромовник, и вторым умением взято кольцо холода. Кроме того, могу лечить вторым уровнем большого восстановления». «Думаю, что следующими должны представиться вы, парни». Согласно Кивнув, Джан встал и, поклонившись, произнес «Джан, 65-й уровень. Специальность Шаосонг. Четвертый уровень стремительного рывка тени. Четвертый уровень удара из тени с применением Ки. Третий уровень удара в спину с Ки. На данный момент боец без клана. Прошу позаботиться обо мне». Еще раз всем поклонившись, он спокойно сел обратно. Я же задумчиво смерил его взглядом. Это был не просто опасный боец, а можно сказать, смертельный. Стремительный рывок тени – это умение сорокового уровня. Дистанцию в 10 метров он преодолеет в одно мгновение, да еще нанесет урон в 1600 единиц. Удары из тени Ки – это способность его специализации. С этим мы уже с Светой сталкивались, но в данном случае удар Джана игнорировал защиту. Правда, только в том случае, где его нападения не смогли парировать. Хотя парировать такие атаки очень непросто. Но больше всего меня удивило последнее умение. Удар в спину ски – это умение его специализации 60 уровня. То есть он копил очки и не зря это делал. Ведь это умение на третьем уровне наносило 1200 урона, а на четвертом будет наносить 2400. Но главное в том, что он всеми тремя умениями перемещался с огромной скоростью между противниками. И пока у него была мана, поймать его было очень сложно. Теперь понятно, как он смог выжить в той мясорубке. Но кто же его лечил? «Представиться, значит», — хмыкнул здоровяк. «Что же, можно и представиться. Меня зовут Егор. Уровень 65. Специализация Берсерк. Четвертый уровень ярости Берса. Четвертый уровень большого лечения. И третий уровень большого восстановления. Вот как-то так. И да, я тоже сейчас без клана. Берсеркер был одним из тех классов, на которые я смотрел при выборе. Очень интересный вариант бойца и усиления. Не без нюансов, но и плюсов там хватало с головой. Дело в том, что его умение ярости, так же как и у меня, Увеличивали определенные характеристики. Вот только был один очень стремный момент. Если у меня тратились манна и выносливость бешеным темпом во время действия умения, то у Берса снижалось только ХП, но очень стремительно. Если же ХП падало до 10%, то умение выключалось автоматически. И да, Егор очень верно выбрал сразу два лечения. Ему это как раз в тему. Очень хороший класс. Хоть и дорогой, но из-за того, что он увеличивал только три параметра при дальнейшем развитии, а именно силу, ловкость и стойкость. А я отказался от специализации Берса. Да и с этой специализацией никакие умения нельзя взять. Просто потому, что очков не хватит. Хотя после сотого уровня Егор может неплохо так вырасти в силе. Сейчас же он может воевать лишь 4 минуты, а после только как хиллер полезен. И не более того. Почему? Не удержался я от вопроса. «Вы что, вышли из клана?» «А нету больше клана Фениксы», — весело отозвался он, в то время как Джан с осуждением посмотрел на своего приятеля. «Все, закончился он на этой проклятой долине». «Там полегли все бойцы клана?» — удивился я, кивнув примерно в ту сторону, откуда мы пришли. «Нет», — мотнул головой Егор, — «лидер клана и его прилипалы спокойно живут в городе» может, даже опять восстановят клан, вот только нам с Джаном не по пути больше с ними. Все настоящие бойцы полегли сегодня в долине, а те, что остались, — это так, на нахлебники. «Ясно, ладно, об этом потом», — задумчиво произнес я, посмотрев в сторону девушек. «Думаю, теперь наша очередь», — первой начала Алена. «Меня зовут Алена. Специализация Друид. 60-й уровень. Из умений могу использовать корни седьмого уровня и кольцо холода 4-го. «Лиза», — продолжила ее подруга. «Специализация эрофант, Тоже 60-й уровень. Хиллер в группе. Сейчас у меня лечение и увеличение здоровья. Оба четвертого уровня. Еще есть два свободных очка, отложенные на будущее». «Виолетта. Лучница. специализация пронзатель. Изумений, стрела холода четвертого уровня с уроном в 2000, стрела молния четвертого с уроном в 1600, а также большое восстановление второго уровня и зорки глаз первого, чтобы не промахиваться обычными стрелами. А да, уровень 60, как и у всех в нашем клане. Лучница с хилом? Удивленно произнес Егор. Не туда нажала, что ли? Нет, вмешался я. У нас некоторое время не было хила в отряде, так что пришлось самим что-то придумывать. «Судя по твоим и ее хп, вы явно непростые ребята», — прищурившись, произнес он. «Откуда у вас такие модные вещички?» «Это имеет значение», — сухо произнес я. «Да не особо, но интересно же», — весело хмыкнул он. «К тому же мы тут все равно надолго и вряд ли выберемся живыми. Так к чему эти секреты?» «Никакого особого секрета тут нет». — возразил я и кратко рассказал о том, где мы с Ветой побывали и что смогли узнать. «Надо же!» — удивился Егор, толкнув локтем в бок Джана. «Ты гляди! А мы тут с легендарными личностями общаемся!» «Ты видел их навыки, видел их силу, не понимаю твоего сомнения», — лаконично заявил Джан. «Я верю, что они говорят правду». «Да?» — удивился Егор. «Надо же!» Но если ты так уверен, то, лады, пущай так и будет. Вот только нам что с того? Я бы хотел присоединиться к вашему клану, неожиданно произнес Джан, от чего я слегка растерялся. Я понимаю, что доверие не вызываю, но готов скинуть все свои данные, а также предоставить информацию по инвентарю. Эй, эй, парень, а как же я? Вмешался Егор. Ты сам решаешь свою судьбу лаконично заявил азиат, даже не посмотрев в его сторону. «Ну, типа, я тогда тоже того самого готов показать, что нужно, и вступить в клан». Озадаченно, почесав затылок, произнес Егор. «С чего вдруг вы решили, что я захочу вас принять в клан?» задумавшись, спросил я. На что Джан просто взял и отправил мне свои данные, а после него, тяжело вздохнув, то же самое сделал. Егор. Джан Саньфэн Общие параметры. Раса. Человек. Возраст. 42 дня. Пол. Мужской. Титул. Отсутствует. Клан. Отсутствует. Профессия. Отсутствует. Специальность. Шаосонг. Уровень. 65. До следующего уровня. 4825 из 65 тысяч. Здоровье. 350 из 350. Манна – 260 из 260. Выносливость – 350 из 350. Сопротивление магии – 3,6%. Сопротивление физическим атакам – 3,6%. Сопротивление ядам – 3,5%. Основные характеристики. Сила – 35 в скобках 10. Ловкость – 37 в скобках 12. Интеллект – 3. Дух. 26 в скобках 10. Стойкость. 35 в скобках 10. Свободных очков. 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона. 10 в скобочках 5 уровень. Шанс критического урона. Десятый в скобках 5 уровень. Владение легкими доспехами. 21 уровень. Владение мечом. 25 уровень. Скрытность. 3 в скобках 2 уровень. Ускорение 7 в скобках второй уровень. Уклонение 5 в скобках третий уровень. Свободных очков 0. Умение игрока. Стремительный рывок тени. Четвертый уровень. Удар из тени с применением КИ. Четвертый уровень. Удар в спину с выбросом КИ. Третий уровень. Свободных очков 0. Достижение игрока. Отсутствуют эффекты. Шанс нанести критический урон 10%. Урон в ближнем бою увеличен на 1%. Сопротивление урону увеличено на 1%. Клановые эффекты отсутствуют. Егор Корнев. Общие параметры. Раса. Человек. Возраст. 42 дня. Пол. Мужской. Титул. Отсутствует. Клан. Отсутствует. Профессия. Отсутствует. Специальность. Берсерк.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 Шанс критического урона, 10 в скобках 5 уровень. Владение легкими доспехами, 21 уровень. Владение топорами, 25 уровень. Укрепление тела, 15 в скобках 8 уровень. Распознавание, 3 в скобках 2 уровень. Свободных очков, 0. Умение игрока. Ярость берсерка, 4 уровень. Большое лечение, 4 уровень. Большое восстановление. Третий уровень. Свободных очков. 0. Достижения игрока. Отсутствуют. Эффекты. Шанс нанести критический урон. 10%. Урон в ближнем бою увеличен на 1%. Сопротивление урону увеличено на 1%. Клановые эффекты. Отсутствуют. Пока я изучал статы обоих, а также их вещи, которые во много раз уступали нашим светой, но зато их было больше, Вета решила задать вопрос. «Ваши друзья погибли, но вы ведете себя, как ни в чем не бывало», вдруг заметила Вета, окинув новых компаньонов подозрительным взглядом. «Еще и клан собираетесь сменить. Я не против новых членов, но, честно говоря, не уверена в том, что смогу идти дальше с теми, кому плевать на жизни всех, кроме себя». «На мне сейчас надето шесть вещей, так же, как и у напарницы, а вот на Джане их было шестнадцать». Да и на Егоре столько же. Причем, кроме частей доспеха, они еще носили по несколько браслетов, амулетов и колец. Кажется, нам срочно нужно будет изучить все, что досталось в наследство от убитых игроков. Думаю, мы тоже сможем серьезно поднять свои характеристики. Пока же могу сказать только одно. Эти двое явно знают, что делают. Все прокачано очень четко и явно по схеме. Ни одного лишнего умения или характеристики. Пожалуй, если бы не тот данший потребность выживать, я бы прокачался так же, например, как Егор. Правда, отсутствие наблюдательности и следопыта — это, конечно, минус. Но они ведь в клане, так что вполне возможно, что там были свои наблюдатели и следопыты. «Малышка, ты, видимо, слишком молода. Вот и принимаешь все близко к сердцу», — равнодушно произнес Егор. «Тебе лет-то сколько? Небось и сорока не стукнуло, так ведь?» Мне двадцать и что с того? Тотчас обиделась Света. я и в старости ни за что не стану черством Сухарем, вроде вас. Девочка, ты старшим-то не груби? резко произнес Егор, при этом прищурив глаза. Дай-ка я тебе поясню кое-что. Я умер в 90 лет, в 2020 году. Мне было одиннадцать лет, когда началась Вторая мировая. Ты знаешь, как жилось во время войны в Беларуси? А знаешь, что такое голод и море трупов? Ты хоть раз собирала крошки зерна и ела картофельную кожуру, чтобы выжить и не сдохнуть от голода. Так что не тебе говорить мне о том, что такое смерть. Это понятно? А этот Егор далеко не такой простой мужик или старик. Неважно. Главное, что, возможно, хоть он сможет снять розовые очки с глаз Веты. «Вот только нужен ли мне такой в клане?» «Даже не знаю. У него жизненный опыт, конечно, серьезный, но как он тогда попал в этот мир меча и магии?» «Непонятно». «Ладно, что-то я отвлекся. Что там у нас еще по вещам?» «Хм... Конечно, мне все это неизвестно, и скажу по правде, как-то я об этом совсем не жалею», ответила Вета. «Вот только если сказано это бы правда...» а проверить слова друг друга мы никак не можем, тогда я тем более не уверена в том, что хочу с тобой быть в одном клане. Опыт опытом, но тот, кто банально разучился сострадать другим, разве ты не бросишь нас, если перестанешь видеть в сотрудничестве выгоду? И не факт, что это не произойдет во время серьезного боя. Мы все умрем, а ты даже ничего не почувствуешь, прямо как с Фениксом». «Не знаю насчет Егора», — вдруг встряла в разговор Алена. Но Влад как-то упоминал, что есть в Фениксе странные ребята, и один из них — азиат с миксом из меча и сина. Вроде как говорил, что этот парень в бою никогда не подводит, и несколько раз его чуть ли не от смерти спасал, хотя особенно сильно они не общались. «Ох уж эти детские сопли!» — хмыкнул Егор, не обращая внимания на Алену и глядя только на вету. — Как-то отвык я уже слушать подобную чушь. — Что будет, если мы умрем, а ты ничего не почувствуешь? — передразнил он интонацией Веты. — Да ничего не будет. Нужно делать все, чтобы человек не погиб, а когда он уже сдох, то ему абсолютно пофиг на твое сочувствие. Ты вот сама умерла. И как? Сильно жалеешь о том, что не видела, как твои близкие рыдали на твоей могиле? — Зачем мне это видеть? — удивилась Ветта. Я знаю, что они плакали. И точно так же я знаю, что в нашем отряде никому не плевать друг на друга. Я доверяю своим товарищам. А вот тебе с таким мировоззрением не факт, что смогу». Явно злая Вета обернулась к подругам. «Говорите, Джану можно верить? Вот и хорошо. Голосую за то, чтобы принять только Джана». «Ты, девочка, путаешь равнодушие с соплями» спокойно покачал головой Егор, явно наслаждаясь реакцией Веты. «Да он же ее троллил! Эта мысль у меня появилась после того, как я увидел мелькнувшее осуждение на лице Джана, тот явно в курсе пристрастий своего товарища. Я никогда не подведу товарищей на поле боя и никогда не отступлю. Всегда помогу своим, но плакать по тем, кто погиб в бою, не буду». Они все шли сюда, в долину, зная, что могут погибнуть. Их, как и вас, сюда никто не тянул. Так зачем оскорблять память воинов вашими соплями? Сожалеть о погибших нужно в сердце и с холодным разумом, а не рыдать на взрыв. «Вот только ты что-то ни того, ни другого не делаешь», огрызнулась Света в ответ. «И чего же я не делаю?» усмехнулся Егор. «Причем ни того, ни другого». «Просвети меня, девочка! поучи уму-разуму старика! У ваш перед смертью!» Вета в ответ лишь зло зыркнула на Егора и отвернулась к подругам, не желая продолжать бессмысленный диалог. Однако вдруг задумалась и вновь повернулась к Егору. «Это просто у вас, стариков, в ходу выражения «перед смертью»? Или данная фраза имеет какой-то более глубокий смысл?» «Передайте все вещи с бонусами из ваших инвентарей мне», — вмешался я в их диспут. «Мне нужно распределить их между нами с максимальной эффективностью». И уже обратившись к ребятам, спросил, «Вам что-то нужно из вещей?» «Нет, все лучшее, что было у клана, и так на нас», — спокойно произнес Джан и передал все вещи, а сразу после него все отдал Егор. Алена и Лиза тоже подошли и передали добытый лут. Только Вета недоуменно смотрела на все это действо. «В нашем случае абсолютно конкретный», — не спеша достав курительную трубку из инвентаря, продолжил Егор, когда я опять вернулся к изучению вещей, после чего затянулся и, выдохнув клубок дыма, пояснил. До тех пор, пока мы не убьем тиранозавра, причем не простого, а элитного босса 90-го уровня с увеличением здоровья, а именно в 10 раз, то есть у него сейчас 450 тысяч жизни, так вот, пока мы его не грохнем, нам не жить. У него, понимаешь ли, в прислужниках вся долина монстров, а это тысячи тварей, и многие из них элитные. Уровни у них от 52-го и до 60-го и вся эта живность будет всюду бегать за нами, пока не грохнет. Обычно для уничтожения подобных монстров собирают 5-6 кланов и только потом атакуют, но из-за нашей дуры, такой же, как ты, мы всем рейдом оказались под атакой босса и его миньонов». «Кажется, мы все в полной заднице», — сказала Алена с истерической улыбкой на лице. «Похоже на то». Улыбка у Лизы была не истерической, а уже чуть ли не безумной. «Это правда?» — Обратилась Вета ко мне, специально проигнорировав Егора. «Его слова — правда?» «Да, это правда», — отвлекшись на секунду от своих расчетов, произнес я. «Но это не значит, что у нас нет выхода. У меня уже есть план, но о нем чуть позже. А сейчас не отвлекайте меня, я считаю». «Эмм...» в замешательстве протянула вето перебросившись с подругами недоумевающим взглядом. — Ну ладно, считай. — Так вот, — между тем продолжил Егор, делая очередную затяжку. — Думаю, вам будет полезно узнать, почему, зная обо всех опасностях, наш клан попал в ловушку, а после фактически погиб. Наш одаренный лидер, у которого на уме одни бабы, деньги и шмотки с плюсами, Перед самым рейдом решил добавить к нам двух новичков. Мол, будете проводить разведку, заодно и нубасов подкачаете. Глупая идея, как ни посмотри. Но лидер рейда возражать не стал. А зря. Здоровяк снова затянулся, выпустив клуб дыма. И вот следуем мы по местным дебрям. А тут бац и динозавры. А за ними тот самый босс. Нам бы по-хорошему тихонько уйти в сторону и валить на всех парах. Но нет. Эти два новеньких придурка решили атаковать мелких динозавров. В итоге на них появилась метка. И что тут такого? Ну, проявились два идиота. Бросить их, и делу конец. Вот только одна сердобольная девушка Хил решила им помочь. То есть взяла и бросилась спасать идиотов, на ходу кидая Хилл. Естественно, на нее тоже повесилась метка. Вот тут-то и нужно было валить, бросив уже троих. Но, как вы понимаете, мы не свалили. И почему? Да потому что наш лидер Рейд спал с этой дурой, ну и любил ее. Не суть. Он отдал приказ на атаку, и весь Рейд рванул вперед. Что получилось в итоге, вы уже знаете. А теперь ответь мне, девочка. Ты бы тоже ринулась спасать двух идиотов, подставив весь рейд? — Не знаю, — протянула вето, явно задумавшись. — Зависит от ситуации. Вполне возможно, и кинулась бы, особенно если бы на месте тех идиотов были бы мои соклановцы. Как по мне, лучше умереть сердобольной идиоткой, чем даже не попытаться спасти дорогих людей. Мне жаль, что с вами такое произошло. Но не стану врать. Чувства той девушки я вполне понимаю. Именно эти чувства и заставили меня кинуться к вам на помощь. Я не могу относиться к жизням людей, как к разменным фигурам на шахматной доске. Решать, кого следует спасти, а кого бросить. Наверняка так же думала и та девушка. «То есть ты хочешь сказать...» кратчево произнес Егор, если, допустим, нужно будет спасти, например, Лизу, ты бросишься ее спасать, даже не зная, что, скорее всего, умрешь и ты, и Лиза, и Алена, и ваш лидер Андрей, то есть ты сознательно подставишь весь свой отряд ради спасения одного человека, так что ли? Нет, я... Вета явно не знала, что ответить. И я не знаю но я бы точно не смогла развернуться и просто сбежать. Я... я просто не хочу, чтобы кто-нибудь умирал». Кажется, лишь одно представление подобной картины повергло девушку в настоящий шок. «Ну вот, мы и добрались до сути», — довольно хмыкнул Егор. «Ты знаешь, в одном мы с тобой похожи, но это же нас и сильно разнит. Я ведь еще тогда, до приказа рейд-лидера, понимал вместе с Джаном, что нам крышка». Если полезем на динозавров, то все мы трупы. Исключений тут нет. И каким бы гениальным ваш Андрей, он кивнул в мою сторону, не был. Мы все тут трупы. Так вот, о чем это я? Да, точно. Приказ. Так вот, мы могли сбежать. Просто развернуться и свалить подальше, спасая свои жизни. Но, как видишь, этого не случилось. Мы с Джаном не бросаем своих. Да, мы понимали, что это наш конец, но мы осознанно остались со всеми в тщетной попытке выжить. В итоге, по иронии судьбы, мы были спасены той, кто не умеет делать выбор. Увы, девочка, но жизнь жестокая штука. В ней или ты делаешь выбор, или она делает его за тебя. Вот только выбор судьбы всегда самый худший из возможных. Я думаю, что это наше наказание свыше». Мол, если не можешь думать сам, то получай по полной программе от злодейки судьбы. «Если бы мы не спасли вас, сейчас не были бы в такой ситуации», — голос Веты дрожал. «Но даже зная все это, я... я... я просто не могу выбрать. Такие выборы неправильные, и я... Наверное, ни я, ни та девушка просто не были предназначены для поля боя. Идти дальше означает делать такие выборы, которые не для меня». Кажется, Вета бросила грустный взгляд в мою сторону, после чего отсела в другую часть грота, скорее всего, просто боясь продолжать разговор. «Эх, девочка, девочка», — покачал головой грустный Егор, — «давай-ка я расскажу тебе о своем первом выборе. Хоть и прошло уже почти 70 лет, но тот день у меня до сих пор перед глазами. Шел второй год войны, зима сорок -го года». Мы жили в обычном небольшом городке в Беларуси. Моя мать и старший брат были подпольщиками. Мать соблазняла немецких офицеров, а потом с помощью них доставала важные данные для партизан. А мой брат все эти данные доставлял в лес. Вот только немцы не были идиотами. Они смогли выяснить, кто именно передает информацию партизанам. Вот тогда-то я и сделал свой выбор. Я знал, где лежала винтовка брата. Знал, где лежат патроны. Я умел стрелять, хоть мне и было всего 12 лет. И вот я увидел, как ведут мою мать и брата, чтобы показательно повесить. Я мог бы взять винтовку и попытаться спасти своих близких, но вместо этого я решил спасти свою младшую сестру. Схватил ее в охапку и убежал в лес. Вот тебе и выбор. Как думаешь, я правильно сделал? Или нужно было, как ты и говоришь, броситься вперед, в попытке спасти свою мать и брата. «Да что ты к ней привязался?» вдруг возмутилась Алена. «Какой-то ты даже для своего возраста слишком разговорчивый. Лучше бы просто спасибо сказал за то, что мы спасли ваши задницы от этих тварей». «Не знаю. В нормальной жизни люди такие выборы не должны делать», все-таки ответила Егору вето из угла нашего укрытия. «Кажется, сейчас она думала о чем-то абсолютно другом». Кто-то однажды сказал, что в мире вообще нет правильных и неправильных выборов. Есть только выбор и его последствия. Думаю, так же и тут. Если в итоге ты смог справиться с последствиями своего выбора, значит, сам же и сделал его верным. «Рад, что ты еще веришь в это», — улыбнувшись, произнес Егор. «И если случится чудо, и ваш Андрей придумает, как нам выжить, то я тебя готов обрадовать». От тебя и вашего отряда будет зависеть не только твоя жизнь, но и жизнь твоих друзей и всех людей, что сейчас живут в мире. Как тебе такой выбор? Ведь если я правильно понял, то Андрей хочет узнать у обелиска ответ на вопрос о нападении других раз. А значит, только те, кто дойдут до обелиска, смогут спасти очень много жизней. Именно поэтому мы с Джаном пойдем вместе с вами». Как я и говорил раньше, я все сделаю ради спасения живых, а насчет мертвых, так и быть, оставлю тебе честь горевать и жалеть. Боже, язык, как помело! вновь вмешалась Алена. За собой, следи ладно, поучился бы у своего дружка науки молчания. А то как-то странно, вроде это так просто, но за 90 с хвостиком ты это умение так и не осилил. Вах, красавица, какая проснулась! Оживленно блеснул глазами Егор Защитница, тигрица. Еще чуть-чуть и влюблюсь. Сразу скажу: шансов у тебя нет. Алена окинула Егора оценивающим взглядом. Никаких. Вся, кажется, я влюбился. Весело блеснул глазами этот неунывающий кадр. Кстати, ты подумай, мужчина, я видный, хоть куда, да и ты, видать, немолодухой на тот свет отправилась. Дальше я их уже не слушал, ибо начался обычный треп, а у меня тут работа непочатый край. И начать стоит с того факта, что, оказывается, были ограничения на бонусные вещи у системы. То-то мне показалось странным, что всего по 16 вещей на Егоре и Джане. Раньше я об этом не задумывался, а вот сейчас, когда пришло время, задал вопрос системе и получил стандартное пояснение. До 50 уровня можно носить только 15 вещей с бонусами. Точнее носить можно все, но бонус будут давать только первые 15, то есть те, кто первыми были надеты. После полтинника уже 16 вещей, а после сотого 18. И так дальше плюс одна вещь после каждых 50 уровней. Выбор у меня был хороший. Все-таки мы забрали вещи с 34 игроков. Можно одеть полностью Алену, Лизу и без особых проблем доодеть меня и Вету. Осталось только решить, какие именно вещи выделить себе, какие другим. С Аленой и Лизой все достаточно просто. Там понятно, что именно им больше всего подойдет. Особенно с учетом того, что Инта влияла и на количество хила, как магического умения. После того, как выбрал для себя набор из колец, амулетов и браслетов в количестве 10 штук, заметил еще одну странность. Восстановление маны, а также уменьшение ее расхода на физические и магические умения, работают только с чистым параметром. То есть я себе прокачал дух до 20 и получил тот самый бонус также и с интой. А вот увеличение урона от инты работало, как и обычно. То есть бонус давался не только от чистого значения, Но и от вещей тоже учитывался. Интересно, почему именно так? К сожалению, пояснений от системы я не получил. Жаль, конечно, что бонусы от клановых вещей очень хиленькие. Самая крутая вещь по бонусам давала всего лишь 3 плюса на двух основных характеристиках и всего две единички вторичной. Сразу понятно, насколько круто мы с Ветой одеты. Да за наши вещи любой клан душу продаст. Вот тебе и сложный данж. У нас там, конечно, были те еще проблемы, но и плюшки мы получили не слабые. В долгий ящик выдачу вещей я не стал откладывать. Сразу выдал 16 вещей Лизе, отчего у той заблестели глаза, как у ребенка в новогоднюю ночь. А после отвлек на пару минут Алену и выдал ей тоже комплект. Последней на выдаче была Вета. Сейчас она сидела и молчала явно загруженная мудростью Егора. Вещи взяла молча и также молча их снарядила. Хорошо, хоть не спросила, с чьих трупов они сняты, а то как бы опять чего не началось. После раздачи снарядила себя тоже. Чего откладывать-то? К тому же у меня еще куча задач. Нужно отыскать на АУКе последние продажи покупки бонусных вещей и выложить лишние для продажи. Нам сейчас деньги нужны. И чем больше, тем лучше. Муж очень затратный у меня был план. Банки будем пить пока дэй без отдыха. Да и сражаться предстоит не один день. Если я правильно понял, то нам придется выкосить в 6 человек всю локацию. А это ни много ни мало, а больше трех тысяч мобов. Как подумаю, так дрожь вперед. Мы да, конечно, прокачаемся, если выживем. Но не многовато ли? Как бы не сдохнуть морально от такого кача? Впрочем, нам света не привыкать. Так, а что там у меня со статами получилось? Ну ничего так, неплохой прирост. Да еще и клан получил четвертый уровень. Так что прорвемся, если что. Я так думаю. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса – человек. Возраст – 42 дня. Пол – мужской. Титул – отсутствует. Клан – бессмертные. Профессия – отсутствует. Специальность – хромовник. Уровень 60. До следующего уровня 5875 из 60 тысяч. Здоровье 636 из 636. Манна 290 из 290. Выносливость 630 из 630. Сопротивление магии 4,9%. Сопротивление физическим атакам 4,9%.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 Шанс критического урона, 10 в скобках 7 уровень. Распознавание, 1 уровень. Укрепление тела, 25 в скобках 21 уровень. Владение тяжелыми доспехами, 19 уровень. Владение оружием цеп, 8 уровень. Владение щитом, 21 уровень. Владение мечом, 16 уровень. Наблюдательность, 5 уровень. Свободных очков, 0. Умение игрока.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 Ловкость 2, мощность критического урона – 1. Кольцо, сила 1, ловкость 2, шанс критического урона – 1. Кольцо, сила 2, ловкость 1, мощность критического урона – 1. Кольцо, сила 2, стойкость 2, мощность критического урона – 1. Амулет, сила 1, стойкость 2, шанс критического урона – 1. Амулет.. Сила, 2, стойкость, 2, шанс критического урона, 1. Браслет. Сила, 2, стойкость, 2, укрепление тела, 2. Браслет. Сила, 2. Дух, 2, укрепление тела, 2. Браслет. Дух, 2, стойкость, 1, укрепление тела, 1. Браслет. Дух, 2, стойкость, 2. Укрепление тела 1.